На засаду я напоролся на следующее утро, когда усталый и разбитый брел по недавно обнаруженной тропе. Для машин тропа мало подходила, разве что баги проедет или подготовленный джип. Но пешие и конные должны быть благодарны тому, кто ее проложил и поддерживал в рабочем состоянии. Ночью спать не рискнул. Брел себе по камням в неясном свете луны, которая то появлялась, то почти терялась в облаках. Пару раз спотыкался и больно бился локтями и коленями, но в общем и целом ночь прошла без особенных потерь. Устал и промок, не без этого, зато под курткой было пока тепло. Когда немного разведнелось, пошел быстрее. И готов был шагать так еще долго, пока не найду где-нибудь сухое место для привала. Вот только человек предполагает, а там наверху могут быть совсем другие планы». Устынное, но пологое плато сменилось довольно крутым склоном, заросшим высокими кустами. Приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не подвернуть ногу и не грохнуться. Хорошо, что не оказался здесь ночью. Я был так занят разглядыванием дороги, что прошляпил появление пары новых персонажей. Точнее четырех, если лошадей тоже считать. Уже не первый раз обращаю внимание, что здесь, на новой земле, многие склонны к некоторой театральности. Видимо, пытаются реализовать несбывшиеся детские мечты. Берут себе имена известных людей или киношных персонажей, одеваются, словно на съемки, и говорят, как по сценарию. Вот и эти двое выглядели актерами низкобюджетного вестерна. Темные шляпы с широкими полями, длинные плащи, остроносые сапоги со шпорами. Разве что лица платками не закрыты. Нормальные такие смуглые латиноамериканские лица, только очень уж мрачные – под стать темным шляпам. Знатоку вестерна сразу ясно, это отрицательные персонажи. «Мал омбрес» одним словом. Плохие люди с испанского. Испанский, он вообще яркий язык. Там у слова «негодяй» три десятка синонимов. Еще интересно, я в этом театре абсурда за хороших или за плохих? А то у меня вовсе шляпы нет. Ни белый, ни черный. В капюшоне хожу. Кстати, надо бы его откинуть, а то и видно плохо, и слышно так себе. Мужики на лошадях на мое шевеление отреагировали без восторга. Тот, что повыше, качнул ружьем, которое держал поперек седла. Ружье тоже прямиком из фильма. Винчестер со скобой для перезарядки. Стоп. No move. Стоп, не двигаться. И на английский. Вот даже как. Со мной говорят почти по-английски, хотя и с явным мексиканским акцентом. Повезло. Не придется объясняться жестами или лихорадочно вспоминать разрозненные испанские слова. У меня с языком сервантеса почти никак. Могу поесть заказать или номер в гостинице снять. И все, пожалуй». Не было необходимости учить серьезно. Хотя наверняка понял бы, особенно когда человек с ружьем говорит. «Ну что, стою и не двигаюсь». «Хую». «Кто ты?» – искаженный английский. «Интересный вопрос на самом деле». У меня с собой три ID. Это карточки такие с фотографиями. Они на новой земле паспорт заменяют. И банковскую карту еще. Их орден при переходе выдает. Некоторые территории своим гражданам еще и собственные документы делают. Но ID признают везде. Так вот, у меня есть моя настоящая карточка на имя Влада Воронова. Есть другая, тоже настоящая и тоже с моей мордой, на имя Жанна Лефевра. выданная недавно орденом для одной секретной операции. Таких настоящих ID на разные фамилии у моего бывшего начальника Марлоу лежит в сейфе целая стопка. Жаль, до них сейчас не дотянуться. Ну а третью карточку я когда-то украл у одного наглого доктора по имени Гржимиш Сокальский и по ней умудрился недавно вернуться на Старую Землю. Фотка там на мою морду не похожа совсем, но благодаря парику, везению И знакомому пареньку на воротах прокатило. И теперь надо решить, кем назваться. С учетом того, что за Влада Воронова назначена неплохая награда Московским протекторатом, а Жанна Лифевра могут искать в но могут и не искать. А еще их обоих наверняка ищет орден. Многим я успел на хвост наступить. Но мои нынешние собеседники к стражам порядка явно не относятся. Да и до орденских земель здесь далековато, судя по всему. Решено. «Назовусь Лефевром». Назвался. На вопрос, откуда я, ответил, что из Франции. Мужика явно больше волновало, откуда я взялся на этой пустынной дороге посреди ничего, но сформулировать столь мудрёный вопрос он не смог, поэтому спросил про оружие. Я ответил, что оружия не имею. Расстегнул и распахнул куртку, снял рюкзак. «Буэно, вен акви, акви, мано «Хорошо, иди сюда, сюда, руки вверх» с испанского. Это второй в разговор вступил, мелкий. Смотрится он не столь брутально, да и высокий голос несколько из образа выбивается. Но смеяться что-то неохота. Вестерны хорошо смотреть лежа на диване, а вот участвовать в них, да еще в качестве жертвы, не тянет совершенно. Как я понял, он меня зовет поближе не просто так, а чтобы руки связать. Как раз веревку достает». Я снова рюкзак надел, куртку застегнул. Улыбаюсь туповато, не понимаю по-испански. Недобрые молодцы перекинулись парой фраз с кривыми ухмылками, после чего первый снова качнул ружьем. «Go to he, gringo! Hands up! We go home! You do good to I and he!» «Иди, кон, гринго! Руки вверх! Мы идти, дом! Ты делать хорошо, я и он!» И он на английский. И снова скалится. Что-то слабо верится, что меня зовут текилу пить и морячий слушать. Мариачи жанр латиноамериканской народной музыки. Также называют и музыкантов, эту музыку исполняющих. Больше похоже, что запланированные забавы мне очень не понравятся. Что делать? Иду. Руки держу не то чтобы вверх, но на виду. И испуг на лице старательно демонстрирую. А сам лихорадочно пытаюсь вспомнить, что там с пистолетом в рюкзаке. Патрон должен быть в патроннике, только предохранитель снять. Не забыть взвести курок, иначе первый выстрел может в молоко уйти. Как же плохо воевать чужим оружием. Но вариантов особо и нет. Всадники опять между собой переговариваются. Эх, знать бы испанский. А так только отдельные слова понимаю. Лос nos otros dos". это, насколько я помню, что-то вроде «мы двое». абуридо – «скука». Шлюхи в кабаках, когда клиента клеят, что-то похожее твердят. Типа, если сеньор скучает, то сеньорита скрасит его досуг. Скучаете, значит? Хорошо. Будет вам массовик вот с таким затейником. Подхожу. Высокий с ружьем остался правее и дальше. Меня от него лошадь мелкого прикрывает. Мелкий оружие в руках не держит. Он моток веревки разматывает и на меня весело смотрит. А чего не веселиться... когда на бедре висит здоровенный ствол и приклад ружья из сидельной кобуры торчит. Пора. Последний шаг делаю так, чтобы правую руку было не видно за лошадиной шеей. В карман рюкзака ее, пистолет за ручку и наружу, предохранитель выключить, курок взвести. И еще полшага вправо. Я теперь прямо перед лошадью Мелкого оказался. Она фыркает и подает назад. Высокий появляется в прицеле. Быстрая двойка в корпус, защиты на всадниках не видно, обычные свитера под плащами. Вижу, как дергается высокий. Попал. Оба раза попал. Вот только рассмотреть подробности не получилось. Коняги Мелкого не понравилась стрельба под самым носом. Она рванулась вперед и сшибла меня с ног. Совсем рядом гулко грохнул чужой выстрел, не причинив, по счастью, никакого вреда. Я приземлился на задницу и ошарашенно попытался что-то различить в дыму. Лошадь Мелкого уже трещала кустами где-то слева. Длинный лежал на дальнем конце поляны, его коняга фыркала и дергала опущенной башкой, но не убегала. Где Мелкий? Краем глаза замечаю какое-то движение слева. Валюсь на бок и еще в процессе начинаю стрелять в ту сторону. Раз, другой, третий. С той стороны вспышка, гулкий грохот и какой-то не тот треск, не то стук сзади и сверху. И как будто ветер прошел по кустам. И еще раз стреляю в том направлении, где видел вспышку. В пистолете осталось два патрона. Надо аккуратнее расходовать, а то даже застрелиться нечем будет. Тишина. Только топчется и храпит лошадь длинного. Дым постепенно редеет. Старательно вглядываюсь туда, откуда в меня стреляли. Шевеления не видно. Дальше лежать смысла нет. Осторожно встаю, продолжая держать под прицелом темную кучу в десятки метров от себя. По-хорошему надо бы выстрелить еще разок, чтобы видеть результат. Но патроны, патроны. Подхожу поближе. Мелкий лежит на спине. В правой руке зажато что-то похожее на старинный пистолет. Левая пустая. Крови уже натекло немало, и она продолжает течь. На лице удивленное выражение. Глаза стеклянные. Трогаю шею. Покойник. Наступаю ему на правую руку. Выворачиваю оружие. Ну надо же. Обрез. Оружие кулака. Только у него не винтовка обкромсанная, а охотничье ружье. В ствол палец просунуть можно. Как он умудрялся из такой пушки без приклада стрелять и не остаться без кисти – большой вопрос. Возможно, все дело в дымном порохе. Снова хрипит и топочет лошадь длинного. Ей очень хочется убежать, но седок, падая, зацепился за повод. А эта дура в попытках вырваться истоптала все кругом, включая своего хозяина. Если и не был убит сразу, то теперь точно покойник. Вспоминаю, что я знаю про лошадей. Что это крайне ленивые и нервные животины, требующие регулярного ухода. Что они пугаются любой мелочи и несутся, не разбирая дороги. Как их успокаивать-то? Вроде разговаривать с ними надо спокойным голосом. Подхожу поближе. Коняга меня замечает и затихает. Похоже, просчитывает, опасен ли я для лошадиного здоровья. Зыркнула раз, другой, решила, что опасен, и затеяла задом ко мне поворачиваться. Хорошо, хоть она немного в маневре сейчас ограничена и быстро крутиться не может. Успел уйти из-под удара и снова напротив башки оказался. Разговаривать надо. Будем разговаривать. А если не договоримся, брошу эту дуру здесь. Пусть ее гиены жрут. Что ж ты, волчья сыть, травяной мешок, такое творишь? Зачем бесишься? Давай я тебя быстренько отвяжу, а потом домой, в любимое стойло. Там и пожрать можно. Насыплю тебя в саполную кормушку. Лошадь бдительности не теряла, но лягаться уже не рвалась. Я говорил и говорил и говорил... и постепенно по полшага подходил все ближе. Более идиотскую ситуацию представить трудно. На поляне два трупа валяются, а мокрый и чумазый, сутки не спавший и не жравший дядька ласковым голосом рассказывает лошади сказку про колобка, первое, что в голову пришло. И все это под проливным дождем. Моего красноречия хватило на пару минут. Потом я быстро преодолел последние три шага, крепко взял лошадь под узцы, и пообещал познакомить с татарской кухней, если продолжит выделываться. Вроде договорились. Как оказалось, длинный носил ремень с жуткого размера металлической пряжкой. За эту пряжку повод и зацепился. Я подтянул лошадь чуть ближе и отцепил от покойника. Потом отвел метров на пятьдесят на наветренную сторону и привязал ее там. Вернулся на поляну собирать трофеи. И обломался по полной. К обрезу у Мелкого было всего два патрона в кармане плаща. Ружье убежало вместе с его лошадью. Там же, судя по всему, остались прочие припасы. А над длинным изрядно потрудилась его животина. До кучи она умудрилась погнуть ствольную коробку Винчестера до полной неработоспособности и сломать защелку револьвера. Возможно, специалист при наличии запчастей и смог бы что-то сделать, но мне-то нужна была возможность стрелять здесь и сейчас. Я чуть не взвыл от досады. Вроде бы одержал славную победу, а расходов оказалось больше, чем доходов. Стал обладателем оружия без боеприпасов и патронов без оружия. Хотелось зарядить обрез последней пары патронов и застрелить тупую скотину, но по здравому размышлении пожалел. Патроны, естественно. По карманам у моих внезапных оппонентов оказалось чуть мелочи. Документов они с собой не возили. Вернулся к лошади. Кроме ружейной кобуры ничего к седлу подвешено не было. И пустые карманы. А это значит? Это значит, что у них неподалеку есть база, где они как минимум хранили еду и корм для скотины. А скорее всего, там же и жили какое-то время. Может на базе оказаться кто-то еще? Почему бы и нет? Тогда нужно рвать отсюда когти как можно скорее. Садиться верхом и гнать. Второй день без еды и отдыха. И без корма для лошади. Так себе идея. Но не дает покоя сказанная тощим фраза «нам вдвоем скучно». Вдвоем. То есть они по какой-то причине кукуют вдвоем в этой глуши. Что еще меня удивило, оба были не особо промокшими. Мою одежку можно выжимать, несмотря на все хитрые водоотталкивающие пропитки. А их едва начала намокать. Даже шляпы. И лошади потом не воняли. То есть берлога у них где-то неподалеку, совсем рядом. Если кто-то там был, он не мог не слышать выстрелов. И если я сейчас уеду, за мной обязательно пошлют погоню. И непременно догонят, поскольку мне иногда надо спать и есть. А посему отправляюсь искать берлогу. Если не повезет, хоть помру не очень уставшим, а повезет, поем и согреюсь. Как искать? А лошадь на что? Я же говорил, что это самая ленивая скотина на свете. Хуже даже человека. Хотя, казалось бы, такое невозможно. Всегда найдет дорогу к стойлу. Ладно, пора. Взгромоздился в седло, сунул ноги в стремена, взял в левую руку повод, толкнул пятками в бока, причмокнул губами. И лошадь бодро потопала куда-то в бок. Присек попытки ободрать мне ногу о скалу и затащить под колючую крону. а в остальном было грех жаловаться. Коняга перла и перла вверх по едва заметной тропинке и минут через пятнадцать привезла в логово своих недавних хозяев. Я до последнего момента не замечал ничего, пока лошадь не ткнулась в небольшую дверь в каменной кладке, запертой на обычный засов. Явно не от людей, а от диких зверей. Я привязал скотинку, вынул пистолет и открыл дверь. Не знаю, кто это строил, Но он был гений. Маленькая пещерка таилась внутри горы, которую огибало ущелье. Пробитые в скале окошки были ловко замаскированы снаружи каменной осыпью и позволяли вести наблюдение на три стороны сразу. Вход располагался с обратной стороны скалы. Там же размещались выложенные из камня конюшня со сводчатой крышей и прочие хозяйственные постройки. Густо росли кусты и деревья. И не только с земли, но и с воздуха обнаружить этот наблюдательный пункт было очень непросто. А это был именно наблюдательный пункт, судя по хорошему биноклю, изрядной радиостанции и даже журналу наблюдений на столе. Пометки в основном были типа «Dos Caballos de carga y cuatro jinetes hacia el norte» – «две вьючные лошади и четыре всадника на север» с испанского. Сегодня пометок не было. Я взял бинокль и осмотрелся. Тропа, по которой я сегодня шел, была видна на большом протяжении. Запросто можно успеть оседлать лошадок, собраться и перехватить пешего. Скучно зимой в горах. Судя по двум спальным мешкам, двум мискам и двум кружкам, других обитателей пещеры не имела. И спросить, кто спал на моей кровати и помял ее, будет некому. Ну и славно. Кстати, о лошадках. Взял со стола маркер, отметил, на какие дырки были затянуты подпруги седла и как они располагались на теле животины. Расстегнул подпруги и снял седло. Подвесил на крюк при входе. Стащил с лошади последовательно все тряпки, что были под седлом, пронумеровал их, чтобы не перепутать при седлании, развесил сушить. Увидел свернутую попону, прикрыл лошадь сверху. «Чистить не буду, вроде бы не успела толком вспотеть. Да и не умею я». В углу увидел два пластиковых ведра, одно из них с водой. Не канистры, не хитрые емкости для перевозки, а именно ведра. А это значит, что где-то поблизости должен быть источник этой самой воды. Налил лошади в там же корыто. Не знаю, сколько они пьют. Надеюсь, хватит. Еще нашел мешок с какой-то крупой вроде овса, только крупнее и менее вытянутой. Чуть позже покормлю скотину. Сунул обрез сзади за ремень, Взял пустые ведра, вышел наружу. Огляделся. По левой тропинке я сюда приехал, и родника там не было. А что справа? Справа, метрах в пятидесяти и чуть вниз, оказался ручеек с небольшим водопадиком. Как раз ведро подставить. Очень удобно. Теперь пора и себе пропитание поискать. В пещерке нашлись и консервы, и крупы, и даже примус с бутылкой бензина. Развесил сушиться мокрое барахло. Умылся, взялся за готовку. Потом поел сам, покормил лошадь и завалился спать. Справедливо рассудив, что вряд ли покойные хозяева этого уютного гнездышка ожидали скорую смену, если отправились искать себе игрушку от скуки. А раз так, прорвемся. Выспаться и согреться мне сейчас просто необходимо. И еще перед сном накатил стаканчик какой-то жуткой пародии на виски. Ужасная гадость. Зато внутри... Окончательно стало тепло.